Глава четвертая. Я проснулась с рассветом, налила себе кофе и долго сидела, глядя невидящим взглядом в стену. Перед моим внутренним взором стояла снежная пелена. Она велась над морской гладью, щекотала щеки и застилала глаза, так было во сне. Чувство необъяснимой тревоги сжимало желудок, холодило покатые плечи. Проснувшись, я первым делом сняла со стены над кроватью картину и повесила вместо нее бубен. Прежде чем оторвать от него пальцы, я несколько минут держала его в руках, в тщетных попытках понять, какие чувства он во мне вызывает. Печаль? Страх? Тоску? Или, может быть, радость? Так бывает, когда встречаешь родных после долгой разлуки и замечаешь, как сильно они постарели. Блюдо с вечера так и осталось стоять на письменном столе. Я не особо понимала, куда его пристроить. Стоит ли его спрятать или, наоборот, повесить на стену рядом с бубном? Если прятать, то где? Блюдо большое, в шкаф не положишь. А главное, я никак не могла решить, что теперь делать скрывать волшебство от всех, включая родителей, или попробовать извлечь из этого что-то полезное? Могут ли быть последствия у волшебства? Я вспомнила свое вчерашнее самочувствие и задумалась. Были ли першения в горле и холодные испарина последствиями волшебства, или же так проявился страх? В сказке жена не боялась использовать блюдо. Но это же сказка. К тому же, сказки про блюдо уже много сотен лет, а значит, она могла видоизмениться. Или не могла? Немного подумав, я завернула блюдо в старый папин свитер и засунула под кровать. В комнате завозилась Алена. Я очнулась от мыслей, достала тетрадь с конспектами и погрузилась в чтение. Во-первых... Мне не хотелось обсуждать вчерашнее чудо. Во-вторых, сегодня контрольная, по результатам которой будут ставить допуск к экзамену, а я не открывала тетрадь с момента побега к родителям. Алена вошла в кухню, налила кофе, села и стала нервно постукивать пальцами по столешнице. Затем она встала, достала хлеб, нарезала бутерброды и положила один передо мной. «Спасибо», — пробормотала я, не поднимая глаз от тетради. «Тань!» м? «А сколько лет этому блюду?» «Много». «А точнее?» «Не знаю». Я посмотрела на соседку. Оно передается в нашей семье уже много поколений, от бабушки к внучке. «А почему именно по женской линии?» «Потому что в сказке именно жена смогла перехитрить волка». «А ты уверена, что оно из этой сказки?» Так передавали. Я пожала плечами. «Конечно, первоисточник уже неизвестен, но...» «Но блюдо волшебное», — закончила вместо меня Алена. Несколько минут сидели молча. «Я никому не расскажу про блюдо, но, знаешь...» Подруга замялась. «Мне кажется, тебе стоит поискать информацию о нем». Где? Я ухмыльнулась. В библиотеке. А почему бы и нет? Хотя лучше искать у вас. Может быть есть какие-то записи? Сомнительно. Почему? До 30-х годов прошлого столетия Чукотский язык был бесписьменным. Мы передаем предания из уст в уста. Так надежнее. А мне кажется, что записывать все-таки лучше. Чем же? «Ну, сказать можно все что угодно, а записи...» «Записать тоже можно все что угодно». Я улыбнулась. «Но когда ты слушаешь, то слышишь голос, видишь глаза и можешь понять, когда тебе лгут или приукрашивают. По письму, тем более по напечатанному тексту, ты никогда не сможешь распознать ложь. По почерку возможно, но для этого нужна целая наука». Я посмотрела на Алену, которая растерянно теребила прядь волос и допила кофе. «Мне эта мысль в голову не приходила», — протянула она. «Это потому, что ваш народ изобрел письменность много веков назад». «Тогда может поискать стариков, которые знают много преданий?» Я замерла. Алена уже в который раз подавала до изумления простую и правильную мысль. «Я попробую», — прошептала я. Дорога к универу уже совсем высохла. Вдоль тротуаров рваными клочками прорастала сквозь влажную землю молодая трава. На деревьях набухли почки. Весна в этом году наступила поздно, долго нагревала землю и только в мае резко выстрелила, словно нагоняя упущенное. В университете... Мы с Аленой разошлись по разным аудиториям. Я присоединилась к хохочущим одногруппникам. Вникать в новую шутку не стало. Голова была занята наследством, волшебством блюда и размышлениями о том, стоит ли рассказывать об этом родителям. Тут же возникал вопрос, почему бабушка так настаивала на том, что блюдо и бубен должны быть при мне. Может быть, она о чем-то догадывалась? Почему блюдо не работало раньше? Почему стало работать именно сейчас? Как это связано со смертью бабушки и связано ли вообще? Вопросы роились в голове, не находя выхода. Я крутила их с разных сторон, в тщетных попытках отыскать что-то, чего не заметила сначала. Бубен и блюдо. Как они связаны? Бубин, как и блюдо, передавался в нашей семье из поколения в поколение но я никогда не спрашивала, от кого он достался бабушке. Передавался ли он по женской линии или же пришел к ней от другой ветки родни? Что, если бубины и блюда связаны с нашей семьей много-много лет? Издревле учокчей бубин имел одну из самых важных ролей в доме. Его хранили, подвешивая к потолку яранги или же за спальным пологом. Лишь в празднике он висел в наружной части яранги, всегда готовый к употреблению. Во время переходов бубен снимали с основания, а потом снова надевали шкуру на деревянный обод. Мои не разбирали уже несколько лет. Незачем было. Я самостоятельно его никогда не собирала. Мама, я думаю, тоже. Поэтому родители не стали разбирать его перед отправкой, просто вложив в блюдо. Сколько лет нашему бубну? Кто сможет дать ответ на этот вопрос? Если искать что-то про блюдо, то имеет смысл разузнать и про бабушкиного проводника. В любом случае, в европейской части России ответов мне не найти. Значит, сразу после сессии поеду в Магадан. А уже оттуда, возможно, на Чукотку. Где как не там искать следы сказочного волшебства. В голове пронеслась заключительная фраза из сказки про великого вора Накутха. От следов своих куда уйти? Я протяжно вздохнула и неожиданно для самой себя поняла, что хочу потрогать кожу, которой был обтянут бубин, вдохнуть его специфический аромат. Прямо сейчас. Почти на его я почувствовала под подушечками пальцев его шероховатую поверхность, ощутила запах, окунулась в эмоции. В груди шевельнулось давно забытое ощущение, как будто бабушка положила руку на макушку. Из глубины выскользнула тень. Я попыталась разглядеть ее, но она растворилась, будто морок. С большим трудом мне удалось сосредоточиться на контрольной с еще большим, поддержать беседу с одногруппниками после нее. На остальных лекциях ко мне уже не приставали, чему я была рада, но тягостное чувство тянуло, не давало сосредоточиться на размышлениях. После занятий пришлось идти в доканат, высиживать там длинную очередь из заочников, чтобы урегулировать вопросы, возникшие из-за моего внезапного отъезда. В коридоре меня остановила преподавательница по экономике. Она аккуратно взяла меня под руку и разлилась соловьем о ленивых студентах, которые не посещают ее лекции и скатывают курсовые из интернета, даже не потрудившись прочитать. О правильности расчетов она даже говорить не могла. Я, в общем-то, тоже. Мне попросту не удавалось вставить ни слова. Только подойдя к кафедре, Она отпустила меня и, заглянув в глаза, спросила про мою курсовую. Внутренне сжавшись, я достала из сумки папку с проектом, который вчера появился на блюде. Преподавательница взялась за папку, а я не отпустила. Внезапно мне захотелось сжечь его, выбросить, разорвать, но не отдавать человеку, который даже представить себе не мог, как я его сделала. Точнее, не я. Брови преподавательницы скользнули вверх. «Мне надо проверить», — пропищала я. «Ну так проверяйте». Она открыла передо мной дверь кафедры и кивнула на свободный стул. Я послушно села, пролистала курсовую, убедилась в том, что она сделана в четком соответствии с заданием, и прикусила губу. «Ну?» — преподавательница протянула руку к курсовому. Я вложила в нее папку и, скомканно попрощавшись, выбежала с кафедры. В коридоре было людно. Студенты спешили куда-то, частично толпились перед стендами, сверяясь со списками должников или фотографируя объявления. С трудом мне удалось добраться до лестницы. Уже на выходе из университета я увидела спешащую ко мне Майю Дмитриевну, и, не осознавая, что и зачем делаю, пошла быстрее, смешиваясь с толпой. Распихала локтями очередь перед проходной и, несмотря на гневные окрики за спиной, пролезла к самому турникету. После проходной я уже, не скрываясь, побежала, завернула за угол ближайшего дома, свернула во двор, где спряталась в густой листве сирени и замерла. Несколько минут я стояла, боясь даже пошевелиться, затем закрыла глаза и начала дышать. Раз, два, три. Сердце постепенно перестало бухать в груди, успокоилось длинными вдохами. Я осторожно выглянула из зарослей, осмотрела весело гомонящий двор и, совсем успокоившись, вышла из укрытия. Под бдительными взглядами мам с малолетними детьми я вылезла из кустов и медленно вышла со двора. Мои Дмитриевны нигде не было. Тогда, облегченно выдохнув, я направилась к остановке. Солнце ласкало кожу теплыми лучами. Я шла по улице, не глядя по сторонам. Мысли отступили, дали место ощущениям. В автобусе... Я надела наушники и полностью отключилась от внешнего мира. Зря. Из автобуса вылезла на две остановки раньше. Солнце, пригревшее землю, звало на прогулку, и я не стала сопротивляться ему. Весна бередила душу теплом. Я шла между домов, а страх, незамеченный мною, тихо шагал по моим следам. Недалеко от дома Свернула во двор, заросший деревьями и давным-давно заброшенный. Только тут я, наконец, почувствовала острый взгляд в спину. Шаг, еще один. Коленки мелко задрожали. Я остановилась и, не решаясь развернуться, вытащила наушники, положила их в коробочку и спрятала в карман. Шаги за спиной я скорее почувствовала, чем услышала. Осторожные, мягкие. Тоненькие иголочки страха впились под кожу. Я закрыла глаза и начала медленно считать. Раз. Сердце барабанило об ребра. Два. Еще один шаг за спиной. Три. Спину прожгло взглядом. Четыре. Я медленно вдохнула. Пять. Звуки исчезли. Шесть еще медленнее выдохнула. Семь. Я открыла глаза, приподняла руки, прижав тыльные стороны ладоней к груди и осторожно развернулась. Волк стоял в нескольких метрах от меня. Светлый мех переливался на солнце, а желтые глаза смотрели прямо в мои. Не давали ни вдохнуть, ни выдохнуть. Выворачивали душу наизнанку. Я попыталась отвести взгляд, но звериный взгляд держал крепко. Время остановилось. Ни единого звука не звучало вокруг. Я нервно сглотнула, почувствовала, как пересохло горло. «Надо что-то сделать. Но что? Что я могу сделать против волка?» Отвечал здравый смысл. Тело качнулось назад, едва уловимо. Но волк тут же подобрался. Не поворачиваться спиной, не убегать, не показывать страх. Пронеслись в голове слова, услышанные в глубоком детстве от пожилого охотника, который часто заходил к бабушке в гости. Я опустила руки и шумно втянула воздух. Волк сделал еще один шаг навстречу, склонил голову и присел, словно готовясь к прыжку. Тогда я сделала единственное, что могла. Перехватила сумку, чтобы в случае, если волк все-таки прыгнет, ударить его по морде. «Если успею», — скользнула неожиданно холодная мысль. Не знаю, сколько мы так простояли до того, как я услышала первый звук. Глухое, исходящее из глубины груди рычание. Волк не скалился, не подходил ближе только смотрел из-под лобья, держал взглядом крепче, чем зубами. Я медленно сжала свободную руку в кулак. Волк чуть наклонил голову и сдвинулся еще на полшага ближе ко мне. «Что тебе нужно?» – прошептала я пересохшими губами. Волк остановился. В по-человечески осознанном взгляде мелькнула искорка удивления. Сбоку послышался шум. Топот ног пробежал рябью по пространству. «Ты на гыргын!» — крикнул кто-то. Волк повернулся на звук, оскалился, затем бросил на меня последний, чуть насмешливый взгляд и сбежал, проломившись напрямую через кусты. Только после этого я смогла осмотреться. Первое облегчение схлынуло ледяной волной страха, когда я поняла, что ко мне подбегает Майя Дмитриевна. Но не это напугало меня, а осознание того, что она знает мое настоящее имя. Рядом с ней бежали двое росгвардейцев. Они посмотрели на меня, а озадаченно переглянулись и, поглядывая в сторону, в которую убежал волк, подошли. После секундного колебания один из них полез в кусты, в которых скрылся зверь а второй приблизился ко мне. Все в порядке?» — спросил он. «Да». Я отошла на шаг от преподавательницы, что не укрылась от взгляда гвардейца. «Вы ее знаете?» — спросил он, кивнув на Майю Дмитриевну. «Да, это мой преподаватель», — неуверенно ответила я. «То есть лаборант на кафедре». «Вы эту собаку раньше не видели?» Видела, он тут в округе ходит. Я провела рукой, очерчивая пространство. Крупный. Странно, что раньше никто не пожаловался. Парень нахмурился. Вас проводить? Я неуверенно покачала головой. Присутствие молчащей Майи Дмитриевны действовало мне на нервы. Но количество вопросов к ней, которые у меня возникли за последние несколько минут, заставило отказаться. Мы попрощались с росгвардейцем, который пошел вслед за напарником и медленно пошли в сторону моего дома. «Как вы меня назвали?» Не выдержала нервного напряжения и я. Преподавательница замялась, почесала затылок, а потом махнула рукой и ответила. «Тебя же ты на Гыргын зовут? Откуда вы знаете?» Практически закричала я. «А я...» Майя Дмитриевна замолчала. «Давай дома поговорим. Я вас домой не пущу». Я остановилась, из-за чего женщина споткнулась и, чуть не упав, пискнула. «Нам надо поговорить», — сказала она после того, как выпрямилась. «Все не то, чем кажется, ты тынагыргын». «Кто ты?» От страха я перешла на «ты». Майя Дмитриевна несколько мгновений смотрела мне в глаза после чего тихо ответила. «Вовольту». «Кто?» Я сделала шаг назад. «Блюдо же работает, да?» С сочувствием спросила она. Я медленно кивнула. Пальцы налились холодом. Приглядевшись, я поняла, что воздух вокруг женщины все-таки ребит и сжала челюсти. «Ты же не думала, что твоя сказка единственная?» «Та самая Вывальту?» Я сглотнула. «Мышка Вывальту?» «Ну, да». Она слегка улыбнулась. «Я не верю». «Я смогу доказать, но не здесь ты, Нагырген». «Откуда ты знаешь мое имя?» Моя Дмитриевна устало махнула рукой в сторону моего дома. «Давай поговорим там. Обещаю, от меня тебе ничего не грозит». Так я и поверила, иначе пусть духи отвернутся от меня. Я вздрогнула. Она произнесла страшную клятву, такую, от которой не отрекаются. Мои глаза зацепились за ее взгляд, слишком обеспокоенный, чтобы быть враждебным. И я, внутренне содрогнувшись, кивнула.